Воскресенье. 12.30. Мы час уже сидели в моем номере. Строганов размышлял. Точнее, рисовал. Он наспех нарезал множество бумажных карточек и на каждой или рисовал чей-нибудь портрет, или записывал какой-то факт. Сейчас в центре стола лежал портрет Руслана. Его профиль в шерифской шляпе, а вокруг него несколько готовых карточек. На одной из них было изображение шляпы и надпись «Украдено сегодня утром». На другой – «Служебный УАЗ в личном пользовании». Далее шла карточка, на которой был записан адрес, куда Руслан заходил ночью – «Хвойная, 37». Немного в стороне располагалась бумажка «Руслан и Блинов дружат в кавычках со школы, украшенная черепом и костями». Затем Арсений изобразил анфас Михея и подписал. «Темный душитель», признался сам. На следующей карточке появился шедевр – набросок дуэли типа Онегина с Ленским под заголовком «Руслан, убивающий Михея». Создав эти творения, Арсений занялся своей гимнастикой для пробуждения энергии Ки. А я продолжил разглядывать рисунки Арсения и попытался рассортировать их по-своему. На правую половину стола факты, которые действительно заслуживали внимания. УАЗ, на котором ездил Руслан, его подозрительное рандеву на Хвойной улице, давняя вражда с блином, убийство Михея. Не то, что мне было жалко этого наркодилера, он вполне заслужил наказание. Просто Руслан застрелил его сразу после того, как тот прилюдно сознался в убийстве девушек. И его признание теперь не проясняло ситуацию, а наоборот добавляло вопросов. Михей нужен был живой, чтобы дать ответы на эти вопросы. Нет, конечно, я не мог представить себе, что Руслан имеет отношение к убийствам или что он сам преступник. Мне он казался честным и хорошим человеком. Но факты бросали на него тень. Вероятно, и Арсений подозревал что-то подобное. Строганов разбудил такие энергию, бодро подошел к столу и посмотрел на результаты моих размышлений. Слева остались лишь две карточки: пропавшая шляпа и признавшийся в убийствах Михей. Молодец! искренне похвалил он меня. И я также подумал. Я с подозрением уставился на него: Мы с тобой гений! хлопнул он в ладоши и потер руки. Исчезнувшая шляпа и признание Михея. Вот два главных факта. на которое стоит обратить внимание. Полностью с тобой согласен. Вопрос лишь в том, говорить ли о них Руслану. Или дать ему возможность догадаться самому. Я тяжело вздохнул. «И самое главное», — продолжил Арсений, «ты заметил, чьи портреты висели у Михея в комнате?» Я пожал плечами. «Вроде какие-то современные исполнители, но если это главное, то что же тогда второстепенное?» «Птаха!» Фейс, Слим, Фараон, перечислил этот знаток современной музыки. Это российские рэперы, а музыка в квартире – это продиджи. Ну, какие ты делаешь выводы? Наставил он на меня указательный палец. И колонка, через которую играла музыка, беспроводная. Все это крайне интересно. Он плюхнулся в кресло. Я и мечтать о таком деле не мог. А ты что думаешь? А я бы его придушил, подумал я о Строганове. В самом деле, несет какую-то чушь, да еще и издевается. Но вслух сказал, что мне очень жаль убитого полицейского. Полицейского? Да, этим он точно испортил свою карму. Абсолютно серьезно ответил Арсений, имея в виду Михея. Теперь он будет гореть в аду, а Витек попадет в рай. Я решил не душить его, только чтобы не испортить свою карму.